Глава девятнадцатая Утро премьеры. В доме мисс Валевский царит волнение. После обеда начались напряженные сборы. Допивая чай, девушка листала в сотый раз прочитанный клавир. Поправляя перед зеркалом платье, Иржина обняла огнешку, впитывая теплый запах ребенка. Сегодня дочь останется дома. Сестра Грицина настояла на этом. До певицы и не сопротивлялась. Малышке лучше не знать о том, что сегодня произойдет. Пусть думает, что мама слишком сильно волнуется из-за премьеры. После спектакля певчую птичку ждет третий акт в королевской ложе. А завтра, если все сложится по плану королей, принц увезет ее из Мандана в Андару. Горло перехватило страхом. Бдительная сестра Нонна сразу подала стакан мятной воды с валерианой Зашептала что-то успокаивающее, принесла пальто. «Пора ехать!» «Еще грим, костюм...» Напряженно улыбаясь, девушка села в коляску рядом с Шелби и молчала до самого театра. Телохранитель тоже молчал, разделяя волнение мисс Валевски. Он куда лучше ее понимал, сколько всего поставлено на карту и как безупречно принц и певица должны сыграть на публику чтобы скрыть скандалом скандал. Парадное крыльцо здания еще пустовало. Служители приготовили фонари и бочки со смолой, но еще не зажигали их. Зато у входа для артистов творилось настоящее столпотворение. Бегали служители, носились личные слуги. Отдельно клубилась небольшая группа фанатов, желающих увидеть ведущих актеров до спектакля. Крики ржаней лошадей и громкие волчьи голосы: "Где жрец? Подайте мне жреца!" или «Хористки на грим, быстрее!" создавали невероятную атмосферу. Шелби раздвинул толпу одним взглядом и проводил иржиную сестер до самой гримёрки. Чтобы не давать поводов к подозрениям, певчая птичка явилась в театр, как обычно, с двумя сестрами помощницами и с вечерним платьем в корзине выложенной бумагой. Его она наденет после спектакля, когда все актеры будут отмечать успех бокалом шампанского. Только за гримировальным столиком девушка успокоилась. Что бы ни случилось после, сейчас она вновь выйдет на сцену и споет. Споет для того, кто стал движущей силой ее успеха, а значит, этот спектакль должен стать лучшим в ее жизни. Костюм Боядеры был довольно сложным. Яркий шелк, уложенный причудливыми складками. Много вышивки, стеклянными бусами, кусочками зеркала и фольги. Чтобы изящно двигаться на сцене во всем этом великолепии, каждую складку намертво закалывали булавками, а кое-где и подшивали. Тонкая кофточка облегала тело так, что казалось, под ней ничего нет. На деле искусная костюмерша пошила, по сути, корсет с рукавами. Да так ловко, что Иржина казалась полуголой, будучи прикрытой больше, чем в модном вечернем платье. На сундуке под присмотром сестры Ноны лежала скромная фиолетовая платье рубашка и покрывало, которые Боядера наденет в начале второго акта для оплакивания пропавшего возлюбленного. Несмотря на строгий темный цвет, рукава, подол и концы покрывала были щедро расшиты бусами, но исключительно серебряными и фиолетовыми, чтобы подчеркнуть благородную печаль героини. Шальвары из тонкой ткани и летящая юбка из полос газа ждали своей очереди. Последний наряд был очень ярким. Алла золотое безумие складок предназначалось для финальной сцены свадьбы и просто тянуло Иржину ржину к земле количеством драгоценной вышивки и украшений. Проверив, как уложены волосы. Девушка поправила длинные серьги и прислушалась. Шум за дверями гримёрки начал стихать. Значит, зрители уже заполняют портер и ложи. Скоро начнёт гаснуть свет, музыканты закончат настраивать свои инструменты. И она через узкий коридор выйдет на сцену, чтобы принять участие в мистерии, на которой романтичный офицер увидит прекрасную танцовщицу. Музыка пульсировала в её крови когда она появилась в дверях храма, показывая радость от встречи праздничного дня. Казалось, она танцевала там, в храме, в полумраке, скрытом за высокими белыми колоннами, а потом ее танец выплеснулся во двор, где ожидали зрители. Каждый шаг, каждый наклон головы или движения рук пело само по себе. Оркестр играл, другие актеры тоже танцевали, Но именно Байдера была центром действа. Увидев иностранца, любующегося туземным танцем, Иржина на миг замерла, глядя в зал широко распахнутыми глазами, раскинув руки так, словно вот сейчас она обнимет весь мир, и закрылась, запахнулась в яркие складки ткани, отвернулась, запела высоким голосом, «Жалуюсь на то, что нет рядом мужчины, достойного ее». Зрительный зал замер, слушаясь мелодичную жалобу юной девушке и брутальный ответ офицера. Момент был таким острым, что где-то в ложах раздались всхлипывания чувствительных девиц. Дуэты, хоры, арии. Незаметно миновал первый акт, и тяжелый занавес упал отсекая актеров от зала. По традиции по гримеркам расходились молча. Получасовой перерыв. Достаточно, чтобы выпить воды, посетить уборную, поправить грим или торопливо сменить костюм, стараясь не помять прическу. Иржине нужно было сделать все и сразу. Сестра Нонна уже ждала ее, приготовив за ширмой таз с ароматной водой и ночной горшок. Простое платье-рубашка натягивалось мгновенно, но сначала нужно было смыть пот после танцев и насухо вытереться, опасаясь сквозняков. Лицо трогать нельзя, укрывающий его толстый слой грима позволялось лишь слегка припудрить. С облегчением уронив украшения на туалетный столик, Иржина присела к зеркалу, отдаваясь умелым рукам своих помощниц». Закрепить тяжелое покрывало так, чтобы не испортить прическу, а лишь подчеркнуть лицо актрисы – это тоже искусство. Пока сестры поправляют волосы, у нее есть пара минут подумать, принять ситуацию и смириться. Вот с этим печальным смирением она и выйдет на сцену. Дева, потерявшая возлюбленного, прощающая его за все сразу. Второй звонок. Пора сменить яркие туфельки на темные и взять в руку платок, который Боедера будет рыдать. Третий звонок. Пора идти на сцену. Вдох, выдох, вперед. Печальная песнь Боедеры сменилась радостным дуэтом с вернувшимся офицером. И пока на сцене сновали юные цветочницы, изображая подготовку к свадьбе, мисс Валевский быстро меняла платье. На роскошный свадебный наряд в финал танцевали все артисты Задействованные в спектакле Удар цвета, звука, движения Зрители хлопали, как сумасшедшие И не могли остановиться Утомленные актеры Несколько раз выходили на поклон И, наконец, удалились окончательно Иржина медленно шла к гримерке Среди шума, суеты поздравлений и поздравлений радостных криков Ее не радовали пышные букеты, традиционно привязанные жемчужными нитями. Она улыбалась, но смотрела на потемневшие от времени балки, захватанные стены общего коридора, облезлые доски пола. Она прощалась с этим зданием, с театральным миром. Едва сдерживая слезы, мисс Валевски вошла в гримёрку, захлопнула дверь и замерла, боясь произнести хоть слово Сестра Нонна молча подала кружку тёплого мятного отвара с валерианой. И горло согреть, и нервы успокоить. Девушка выпила половину и медленно вернулась к столику, чтобы снять грим. Потом скинула костюм, бережно повесила яркую ткань на ширму. Его быстро переделают для новой примы. Вновь обтирание, свежее бельё, вечернее платье. Прическу сделали самую простую но украсили живыми цветами из букетов. Невесомое колье, ажурные серьги, накидка на плечи. Можно идти в королевскую ложу. Ее ждут. «Проводить?» — шепотом спросила сестра Нонна. «Обязательно», — слабо улыбнулась в ответ Иржина и храбро двинулась навстречу шуму. В королевскую ложу она шла не одна. По традиции туда пригласили всех солистов. Но мисс Валевский была среди них единственной особой женского пола. Мужчины надели светлые вечерние костюмы, собираясь после короткой беседы ехать в ресторацию или на бал. А Айрыжина, повинуясь настроению, выбрала бархатное платье глубокого вишневого цвета, лишенное всяческой отделки. Драгоценная ткань не нуждалась в украшениях. Крупный рубин на витой цепочке оттенял белизну кожи а мелкие алые капельки в ушах подчеркивали полночную черноту волос. Их величества в ложе уже не было. Они поздравили директора и сразу удалились под благовидным предлогом, оставив часть свиты дочь и ее жениха. Иржина вошла в заполненное придворными помещение. Люди разошлись, открывая ей коридор, ведущий к миленькой блондинке в искрящемся голубом и статному шатену в парадном мундире. «Ваше высочество, позвольте представить вам нашу приму». «Мисс Валевски, – объявил лорд Миллоун. Заученный реверанс глубокий и ровный, изучающий взгляд принцессы, восхищенный принца. Сначала он пробежал ее всю, впитывая образ, потом моментально уставился в декольте. Стало неприятно, словно червяк пополз по коже. Иржина выпрямилась выслушала от сдержанной восторге и отошла в сторону. Ей бы хотелось раствориться в толпе, но пока королевские особы уделяли внимание солисту и нескольким героям, уйти было неприлично. Приходилось стоять с легкой улыбкой, крутить в пальцах бокал с шампанским и даже поддерживать беседу с внезапно отчутившимся рядом лордом Шератоном. «Советник бдил». «Прошу вас, не спешите, мисс Валевске. Сейчас его высочество закончит речь и подойдет к вам». Девушка задержала дыхание, чтобы не закричать. Она устала. Она хочет разбить бокал, а помаженную голову педантичного лорда избежать отсюда навсегда. «Мисс валевский Принц Андары шел к ней, сияя улыбкой и глазами. Перед ними расступились. Следом за женихом шла недовольная принцесса. Во взгляде ее высочества сквозило недоумение. Ей не сказали? Иржина на миг опустила веки, отсекая все. Это будет не просто скандал, скандалище. Между тем принц повернулся к невесте и громко объявил: Эвелина, дорогая, ты устала. Милорд Шаротон проводит ее высочество во дворец. Принцесса скорчила кислая личка, пообещала взглядом и ржине медленную мучительную смерть и ответила. «Право, Ричард, я бы хотела еще побыть здесь». «Милая», — ледяным тоном отвечал принц, — «здесь становится слишком шумно. Тебе пора. Завтра у нас прием. Лорд-советник». Шератон тут же появился рядом с принцессой, предложил руку и увел из ложи, что-то непрерывно рассказывая. Не успела невеста покинуть общество, как жених повернулся к Иржине и повторил. «Мисс Валевске, ваше высочество, еще один реверанс, прошу вас, не уходите, я очарован вашим талантом». Лорд Милон сообщил, что сейчас весь состав труппы отправится отмечать премьеру. «Позвольте пригласить вас к Гаде». «Еще один удар. Гаде – знаменитый столичный ресторан, куда порой заходят члены королевской семьи, послы, гости. Сегодня там наверняка полно народа. Появиться в таком месте с дамой значит объявить о серьезности намерений». «Буду счастлива принять ваше приглашение», – ответила певица. Его высочество тотчас распорядился подать экипаж – Скомканно напростился с гостями, зато долго кутал плечи девушки легкой шубкой. Многозначительные взгляды просто сверлили парочку, пока она спускалась по широкой лестнице к входным дверям. Оттеснив лакея, мистер Грискил сам усадил иржину, укутал ее ноги меховой полостью. Сентябрь не зима, но тонкое платье и шелковые туфельки пронизывал холодный ветер. Ганик Гаде распорядился принц, усаживаясь рядом. Вам не холодно, мисс Валевске?» Чудилось в этом официальном обращении неловкость, да и как иначе? Они оба скрывали свои имена, а теперь им следовало очень быстро изобразить для окружающих яркие чувства. До ресторана доехали быстро. Принц вновь сам помог Ржине спуститься, провел в распахнутой двери и объявил метр до отелю негромко, но выразительно. «Отдельный кабинет, Жак, для меня и мисс Валевски. Мы хотим отметить премьеру». Под любопытными взглядами других посетителей их проводили на второй этаж. Отворили дверь в небольшой зал, оформленный удивительно сдержанно и дорого. Большой стол, уютные кресла — Огонь в камине и даже апельсиновые деревца в катках. Все выглядело, как респектабельная гостиная в аристократическом доме. Бросая друг на друга неловкие взгляды, они расположились в глубоких креслах. Вежливый официант подал папке меню, но принц отмахнулся. «Подай нам две дюжины устриц, спаржу, белые шабли, телятину с трюфелями, сырный суп». «Шоколад и ореховый пирог». Иржина покраснела. Лорд Васки в свое время просветил ее, что такой набор блюд здесь называют ночью греха, потому что в него входят исключительно афродизиаки. Теперь весь ресторан будет уверен в том, что принца и приму ждет горячая ночь. Его высочество поймал ее ладонь, серьезно заглянул в глаза. «Если тебе не нравится мой выбор, можем заказать что угодно, но это обязательно принесут. Так надо». Объяснять принц Андары ничего не стал, и это девушке не понравилось. Телохранители после серьезного разговора у крыльца стали предупреждать ее о маршруте, следования и особенностях поведения. Как бы это и до его высочества донести светлую мысль о том, что она не ребенок. «Не нужно ее передвигать с места на место», затыкая рот строгими словами. Поразмыслив, Иржина не стала сразу выяснять отношения и отказалась от повторного заказа. «Блюдо скоро принесут, а ей уж очень хочется есть». Ужинали молча. Оба устали, а порции у Гады были крохотные, хотя и прекрасно сервированные. К десерту подали комплимент от заведения – хрустальную чашу, тепличные клубники, сливки и мелко наколотый сахар. Иржина задумчиво принялась есть ягоды, смакуя каждый кусочек, пока не перехватила странный взгляд принца, знакомый взгляд. Так на нее порой смотрели мужчины, поджидающие у Жаль, здесь нет сестер-помощниц, готовых сомкнуть ряды вокруг певчей птички. Девушка опустила ресницы. Прячась от жгучего взгляда серых глаз, и принц тут же отвел глаза, занявшись кофе.